Глава 52. Тень во тьме. Ножи, цепь, серп и бомбы. Я останавливаю троих бандитов, доставших свое оружие, потому что Кидзо Хачана уже начала нервничать и знала, что мы скрытно пересекаем границу. Правда, удивлялась, зачем было нужно такой артистам, но как же она была наивна. Да. Услышав мои слова, бандитская трео обернулась. Убедившись, что я завладел их вниманием, я прокусываю палец, из него идет кровь. И к моему рту распространяется сладкий вкус. Вспомнив ненужное сейчас ощущение, я вытаскиваю палец изо рта и произношу нужные слова. Оружие из крови. Веревка. Навык, позволяющий превращать кровь в оружие. Веревку... Было сложно назвать оружием, но, судя по всему, возможность захвата интерпретируется, думаю, как оружие. Максимальный уровень навыка позволяет мне сделать подобное, и я с удовольствием, конечно же, пользуюсь такой возможностью. Я обвязываю веревку вокруг шеи Нагусео-сана, сделав довольно длинной, если бы она была слишком тугой. Ну как, все в порядке, Нагусео? Нет проблем. Хорошо. Кузуха-чан... Передай верёвку нашим трим друзьям. О, хорошо, ответила Кузухачан, протягивая вперёд конец верёвки. Хоть никто из них и не знал, какой у меня был план, они послушно хватили за верёвку. Ну и что делать собираешься? Мне казалось, мы должны максимально избегать любых столкновений, или я не права. Понятно. Эта длинная верёвка сама сделала её. Как и сказал терьер, все намекал на то, что к нам кто-то приближается. Не знаю, какой он это определил, и как люди, которые двигались в нашу сторону, узнали о нашем существовании, но верёвка предназначалась не для одного, а для нескольких людей. Но если это возможность, я бы хотела как-то избежать конфликта. Хлопотно, да? Но мы пересекаем границу через горы. незаконно. Как раз для того, чтобы избежать подобных неприятностей. Тима, скрой нас. Я решила воспользоваться магией, чтобы подобного избежать. Черная магия, которую я применила, она... Mm. Да, хоть имеет первый уровень, который я изучила еще в самом начале, но... До тех пор мне ни разу не выпадало случаем воспользоваться. Так что я немножко рад. Действие такого навыка описывать немножечко сложно. Думаю, создание тьмы... Вот как-то так. Из моих ладоней начала вытекать нечто похожее на черный туман и распространилось вокруг нас. Как я поняла, я окрасила все вокруг нас в темноту. Но на этом я не остановился. Спустя некоторое время все было покрыто тьмой. Арджи-сан, это... Не волнуйся, оно просто затрудняет видимость. Сейчас была ночь, поэтому видимость и без моего навыка была довольно плохой. А мы шли через темный лес, куда пробивали лишь только немногие лучи солнышка и даже лунного света. Но бандитская тревога Захичана Гусео-сана все еще плохо видела. Я же, благодаря своему вампирскому зрению, могла все отчетливо видеть. Мы были группой с хорошим ночным зрением, но тьма, которая сотворила, была настолько темной, что сквозь нее невозможно было ничего разглядеть. Могла видеть лишь только я. Если бы быть точным, то сквозь такую тьму могла видеть... Наверное, только я, потому что и вампир. Поскольку среди нашей группы я была единственным вампиром, то... Без проблем проводила нас через такую тему. Причина, по которой я все еще могла видеть, заключалась в расовых характеристиках вампиров. Не знаю деталей, но, судя по всему, вампиров отличные взаимоотношения с темной магической силой и, возможно, даже какое-то благословение. Теперь, кто нас преследовал, потеряли нас из виду, продолжая творить черную магию, я призывала остальных двигаться даже вперед. Просто спокойно двигаться вперед, не более. Я вас приведу, только следуйте за мной, не опускай верёвку. Подожди. В чём дело, ты, Чан? Он был чем-то недоволен. Или, наверное, хотел спросить что-то. Оглянувшись, я заметила, что он смотрит мне в глаза. Это был не просто слепой взгляд. Он смотрел прямо на меня. Правда, каким образом он мог меня чувствовать? Хочешь сказать... Что можешь видеть? Ну... No. Я могла бы им сказать, что я всё вижу. Но причину не хотелось объяснять. Его отношение к нам всё ещё было под вопросом. Кажется, они решили меня послушаться и интересно вообще, как смогли договориться, совершенно друг друга не видя. Просто потрясающие артисты вырвалось у меня. Похоже, они собирались что-то предпринять. Триер снял со своей груди кинжалы не один, а по крайней мере три небрежными движениями. Словно он собирался сделать это с самого начала, он бросил три кинжала. Яллон не видел своих целей, но бросил очень точно. Каждый из трех кинжалов летел в разные стороны. Проносясь между деревьями, совершив бросок вслепую, он снова схватился за веревку. Я взялся за конец веревки. Почувствовав, как меня толкает в спину, поэтому возглавив группу, двинулся вперед. Я думал, Тарьерчан справится с такой задачей лучше, но похоже, он решил довериться мне. Я считал, что он разозлится на меня из-за того, что я оставил их и помешал им сражаться, но похоже, они ко мне прислушались. У них странные имена, они грубые, но я не испытываю ненависти к таким людям, как они. Думая о том, как тяжело идти по горной дорожке, я иду сквозь Тьму, ведя их за собой. Мы уже почти достигли горной дорожки. Мы шли через тьму, а позади нас гремело отдаленное эхо взрывов.